В июле 1659 года Никон, узнавший о том, что делается в Москве с его бумагами, написал царю резкое письмо. — Ты, великий государь, — писал он, — через стольника своего Афанасия Матюшкина прислал свое милостивое прощение. — Теперь же слышу, поступаешь со мной не как с прощенным, а как с последним злодеем. Ты повелел взять мои вещи, оставшиеся в келье, и письма, в которых много тайного, чего не следует знать мирянам. Божьим попущением, вашим государским советом и всем освященным собором я был избран первым с в е т и т е л е м и много ваших государевых тайн было у меня. Кроме того, многие, требуя прощения своих грехов, Написывали их собственноручно и запечатавши подавали мне, потому что я, как святитель, имел власть по благодати Божией разрешать им грехи, которые разрешать и ведать никому не подобало, да и тебе, великому государю. Удивляюсь, как ты дошел до такого дерзновения. Ты прежде страшился судить простых церковных причетников. потому что этого святые законы не повелевают. А теперь захотел ведать грехи и тайны бывшего пастыря, и не только сам, да еще попустил и мирским людям, пусть Бог не поставит им во грех этой дерзости, если п о к а я т с я Если тебе, великий государь, чего нужно было от нас, то мы бы для тебя сделали все, что тебе подобает». «Все это делается, как мы слышали, лишь для того, чтобы у нас не осталось писания руки твоей, где ты называл нас великим государем». «От тебя, великий государь, положено было этому начало. Так писал ты во всех твоих государевых грамотах. Так писано было и в отписках всех полков к тебе, и во всяких делах. Этого невозможно уничтожить». Пусть истребится оное злое, горделивое, проклятое проименование, Происшедшее не по моей воле. Надеюсь на Господа. Нигде не найдется моего хотения или веления на это, Разве кроме лживых сплетен лжебратья, От которых я много пострадал и страдаю. Все, что нами сказано смиренно, перетолковано, Будто сказано было гордо. Что было благохвально, то пересказано тебе хульно. И от таких-то лживых словес поднялся против меня гнев твой. Думаю, и тебе памятно, великий государь, как по нашему приказанию велели кликать нас по тресвятом великим господинам, а не великим государям. Если тебе это не памятно, Изволь допросить церковников и соборных диков, и они тебе тоже скажут, если не солгут. Прежде я был у твоей милости едино трапезен с тобою. Ты меня кормил тучными брашнами. А теперь, июня в д в пятый день, когда торжествовалось рождение благоверной царевны Анны Михайловны, все веселились от твоей трапезы. Один я, как пес, л и ш ё н богатой трапезы вашей. Если б ты не считал меня врагом, то не лишил бы меня малого кусочка хлеба от богатой вашей трапезы. Это пишу я не потому, что хлеба лишаюсь, а потому, что желаю милости и любви от тебя, великого государя. Перестань, молю тебя, Господа ради, на меня гневаться». не попускай истязать мои худые вещи. Угодно ли было бы тебе, чтобы люди дерзали ведать твои тайны помимо твоей воли? Не один я, но многие ради меня страдают. Еще недавно ты, государь, приказывал мне сказать с князем Юрием, что только ты да князь Юрий ко мне добры. А теперь вижу, что ты не только сам стал немилостив ко мне, убогому, своему богомольцу, а еще возбраняешь другим миловать меня. Всем положен крепкий заказ не приходить ко мне. Ради Господа молю, перестань так поступать. Хотя ты и царь великий, но от Господа поставлен правды ради. В чем моя неправда перед тобою? В том ли, что ради церкви, просил суда на обидящего ну что же не только не получил я праведного суда, но и ответы были исполнены не милосердие теперь слышу что противно церковным законам ты сам изволишь судить священные чины, которых не поверено тебе судить помнишь мануила царя греческого как хотел он судить священников, а ему христос явился. В соборной апостольской церкви есть образ, где святая десница Христова указывает указательным перстом, повелевая ангелам показнить царя за то, чтобы не отваживался судить рабов Божиих прежде общего суда. «Умились, Господа ради, и из-за меня грешного не озлобляй тех, которые жалеют обо мне». Все люди твои и в твоей руке, того ради пачи милуй их и заступай, как и божественный апостол учит, ты, слуга Божий, в о т о м щ е н и и злодеям и в похвалу добром суди праведно, а на лица не смотри. Тех же, которые озлоблены и заточены по малым винам или по оболганию тех, ради Бога освободи и возврати. Тогда и Бог святый оставит многие твои согрешения. В з а к л ю ч е н и е Никон уверял царя, что он не забирал с собой патриаршей казны и ризницы, как на него говорили. «Говорят, будто я много ризницы и казны взял с собой. Я взял один только с а к о с и то недорогой, а омофор прислал мне халкидонский митрополит. Казны я с собой не взял». а удержал немного, сколько нужно было на церковное строение, чтобы расплатиться с работниками. Где другая казна, то всем явно. Куда она пошла? Двор московский. Стоит тысяч десять. На постройку посадов истрачено тысяч десять. А этим тебе, государь, я челом ударил на подъем ратный. Да лошадей куплено прошлым летом тысячи на три. Да тысяч десять есть в казне. шапка а р х и р е й с к а я тысяч в пять-шесть стала. Письмо это не понравилось государю, а бояре намеренно усиливали в нем досаду против бывшего друга. Под предлогом небезопасности от нашествия врагов его хотели удалить от Москвы, и от имени царя предложили переехать в крепкий монастырь Макария к о л я з и н с к о г о — У меня, — сказал Никон, — есть свои крепкие монастыри, иверские, к р е с т н ы й а в к о л я з и н я не пойду. Лучше уже мне идти в з а ч а т е й с к и й монастырь в Китай-городе в углу. — Какой это з а ч а т е й с к и й монастырь? — спросил его посланный. — Тот, — сказал Никон, — что на Варварском кресте под горой. — Там тюрьма, — заметил посланный. «Это и есть Зачатейский монастырь», — сказал Никон. Его не услали в к о л я з и н с к и й монастырь. С царского разрешения Никон приезжал в Москву, давал всем разрешение и прощение, а через три дня, по царскому повелению, отправился в крестный монастырь, построенный им на Белом море, в память своего избавления от кораблекрушения, когда он был еще простым иеромонахом. Никона удалились тем, чтобы во время его отдаления решить его судьбу. В феврале 1660 года в Москве собран был собор, который положил не только избрать другого патриарха, но лишить Никона чести архиерейства и священства. Государь смутился утвердить такой приговор и поручил просмотреть его греческим архиереям, случайно бывшим в Москве. Греки, сообразивши, что против Никона вооружены сильные миры сего, не только одобрили приговор русских духовных, но еще нашли в п о д т в е р ж д е н и е справедливости этого приговора какое-то сомнительное свойство объяснения правил Номаканона. Тогда энергически поднялся за Никона ученый киевский старец Епифаний Славенецкий. он в поданной царю записке на основании церковного права ясно доказал несостоятельность применения указанных греками мест к приговору над Никоном. Епифаний признавал, что собор имеет полное право избрать другого патриарха, но не может лишить Никона чести патриаршего сана и архиерейского служения, так как, добровольно отрекающиеся архиереи не могут без вины и суда лишаться права носить сан и служить по архиерейскому чину. Доказательства Славенецкого показались так сильны, что царь остался в недоумении. Он решился снова обратиться к Никону с ласкою и просить его, чтобы он дал свое благословение на избрание нового патриарха. Никон отвечал — что если его позовут в Москву, то он даст свое благословение новоизбранному патриарху, а сам удалится в монастырь. Но Никона не решались призвать в Москву на собор. Ему только дозволили воротиться в Воскресенский монастырь. Туда прибыл снова Никон и жаловался, что когда он находился в крестном монастыре, то его хотел отравить черный диакон Феодосий. подосланный Крутицким митрополитом, его заклятым врагом. Феодосий со своими соумышленниками был в Москве подвергнут пытке, но темное дело осталось неразъясненным. В Воскресенском монастыре Никона ожидала другая неприятность. Окольничий Роман Бабарыкин, завладел угодьями, принадлежащими Воскресенскому монастырю. Монастырский приказ утвердил за ним эту землю. Между крестьянами Бабарыкина и монастырскими произошли по обычаю споры и драки. Бабарыкин подал жалобу в монастырский приказ, а приказ притянул к ответу монастырских крестьян. Тогда Никон написал царю длинное и резкое письмо, называл церковь г о н и м у ю сравнивал ее с апокалипсическую женою, преследуемую з м е е м «Откуда, — спрашивал он царя в своем письме, — взял ты такую дерзость, чтобы делать сыски о нас и судить нас? Какие законы Божии повелели тебе обладать нами, Божиими рабами? Недовольно ли тебе судить правильно людей царствия мира сего?» Но ты и об этом не стараешься. Мало ли тебе нашего бегства? Мало ли тебе, что мы оставили все на волю твоего благородия, отрисая прах ног своих, ко свидетельству в день судны? Рука твоя обладает всем архиерейским судом и достоянием. По твоему указу, страшно молвить, владык посвящают». архимандритов, игуменов и попов поставляют, а в ставильных грамотах дают тебе равную честь, со святым духом пишут «по благодати святого духа и по указу великого государя». Как будто святой дух неволен посвятить и без твоего указа! Как много Бог тебе терпит, когда написано «аще кто на святого духа хулит!» «Не и мать оставления, н и в с е й век, н и в будущий. Если тебя и это не устрашило, то что может устрашить? Уже ты стал недостойным прощения за свою дерзость. Повсюду твоим насилием отнимаются у м и т р о п о л и и е п и с к о п и и монастырей движимые и недвижимые вещи. Ты обратил ни во что». установления и законы святых отец, благочестивых царей греческих, великих царей русских и даже грамоты и уставы твоего отца и твои собственные. Прежде, по крайней мере, хотя и написано было по страсти, ради народного смущения, но все-таки сказано, в монастырском приказе Сидеть архимандритом, игуменом, священником и честным старцем. А ты все это упразднил. Судят церковный чин мирские судьи. Ты обесчестил святого духа, признавший его силою благодать недостаточную без твоего указа. Обесчестил святых апостолов, дерзая поступать противно их правилам, лики святых, вселенские соборы. Святых Отец, благочестивых царей, великих князей, укрепивших православные законы. Ордынские цари восстанут против тебя в день судный с их ярлыками. И они, неверные, не судили сами церковных судов, не вступались ни во что церковное, не оскорбляли архиереев, не отнимали Божие возложения. а сами давали грамоты, которые всюду, по метрополиям, монастырям и соборным церквам, соблюдались до твоего царствования. Того ради Божия благодать исполняла царские обиходы, и мир был весь строен, а в твое царствие все грамоты упразднены и отняты у Церкви Божией многие недвижимые вещи. За это Бог оставил тебя и вперед оставит, если не покаешься. Никон в том же письме рассказывал, что ему было видение во время дремоты в церкви на з а у т р е н е Являлся ему митрополит Петр и повелел сказать царю, что за обиды, нанесенные церкви, был два раза мор в стране, и царское войско терпело поражение. Вслед за тем Никону, как он уверял, Представился царский дворец, и некий седой муж сказал, «Псы будут в этом дворе, щенят своих родить, и радость настанет бесом от погибели многих людей». Само собой разумеется, после этого письма примирение царя с патриархом стало еще труднее. Между тем, монастырский приказ на зло Никону, особенно ненавидевшему этот приказ, решил дело спорное в пользу Бабарыкина. Никон, раздраженный этим до крайности, отслужил в Воскресенском монастыре молебен и за этим молебном велел прочитать жалованную грамоту царя на землю Воскресенского монастыря в доказательство того, что монастырский приказ решил дело неправильно, а потом произнес проклятие, выбирая пригодные слова из 1 0 8 псалма. «Молитва его да будет грехом, да будут дни его кратки. Достоинство его да получит другой. Дети его д да о будут сиротами, жена его вдовою. Пусть взаимодавит, захватит все, что у него есть, и чужие люди разграбят труды его». Пусть дети его скитаются и ищут хлеба вне своих опустошенных жилищ. Пусть облечется проклятием, как одеждую, и оно проникнет, как вода во внутренности его, и яко елей в кости его, и прочее. Бабарыкин донес, что эти проклятия относились к государю. «Набожный царь пришел в ужас». Собрал к себе архиереев, плакал и говорил, пусть я грешен, но чем виновата жена моя и любезные дети мои, и весь двор мой, чтобы подвергаться такой клятве? В это время стал приближен к царю грек митрополит Гасский Паисий л и г о р и т человек-ученый, получивший образование в Италии. Впоследствии он был в Палестине посвящен, в архиерейский сан, но подвергся запрещению от иерусалимского патриарха Нектария за л а т и н а м у д р с т в о в а н и е Никон еще до своего отречения по ходатайству грека Арсения пригласил его в Москву. Паисий приехал уже в 1662 году, когда патриарх находился в Воскресенском монастыре. Никон надеялся найти себе защитника в этом ученом-греке. Паисий сперва пытался примирить патриарха с царем и письменно убеждал его смириться и отдать кесарева кесареве, но увидел, что выходки Никона до того раздражили царя и бояр, что на примирение надежды нет, и открыто стал на сторону врагов патриарха. Этот приезжий грек подал царю совет обратиться ко вселенским патриархам. Царь Алексей Михайлович по своей натуре всегда готов был прибегнуть к полумерам именно тогда, когда нужно было действовать прямо и решительно. И в этом случае было так поступлено. Составили и порешили отправить ко всем вселенским патриархам 25 вопросов, относящихся к делу Никона. но не упоминая его имени. Представлены были на обсуждение патриархов случаи, какие происходили в России, но представлены так, как будто неизвестно, когда и с кем они происходили. Казалось даже, что они не происходили вовсе, а приводились только для того, чтобы знать, как следует поступить, если бы они произошли. Доставить эти вопросы патриархам царь доверил одному греку по имени Мелетию, которого Паисий л и г о р и т поручил вниманию государю. Затем в ожидании ответов от вселенских патриархов на посланные вопросы, царь отправил в Воскресенский монастырь к Никону того же Паисия Легорида с астраханским архиепископом Иосифом. Вместе с ними поехал к Никону. боярин князь Никит Иван Чадоевский, окольничий Родион Стрешнев и думный дьяк Алмаз Иванов, давние недоброжелатели п а т р и а р х Никон был озлоблен против п о и с и я которого еще не видал в глаза. Он надеялся, что приглашенный им грек будет за него. Теперь до Никона дошло, что п о и с и я не только дает советы царю ко вреду Никона. но даже толкует, будто Никон неправильно носит звание патриарха, два раза п о л у ч и в ш и е архиерейское рукоположение, как митрополит новгородский и потом как патриарх московский. Как только явился к нему на глаза этот грек на челе посольства, Никон обругал его самоставником, вором, собакой. «Привык ли вы тыкаться по государствам, да мутить?» «И у нас того же хотите», — сказал он, обращаясь уже по смыслу своей речи, не к одному лицу п о и с и я а вообще к грекам. — Отвечай мне по-евангельски, — сказал п о и с и й по-латыни, — «проклинал ли ты царя?» — «Я служу за царя молебны», — сказал Никон, когда ему перевели слова п о и с и я «А ты зачем говоришь со мною на проклятом латинском языке?» — Языки не прокляты, — сказал Паисий, когда огненный дух сошел в виде языков. — Не говорю с тобою п о е л е н с к и потому что ты невежда и не знаешь этого золотого языка. Ты сам услышишь латинский язык из уст папы, когда поедешь в Рим для оправдания. Ведь ты ищешь у него апелляции. Это было по всему видно злотолкование слов, произнесенных Никоном о древнем праве суда римских первосвященников. — Ты, — продолжал Паисий, — выписывал правила о папском суде, бывшем в то время, как папы еще сохраняли благочестие, а не написал, что после них суд перешел ко вселенским патриархам. Никон, обратившись к товарищу Паисия, — Иосифу сказал, «И ты, бедный, туда же! А помнишь ли свое обещание? Говорил, что и царя слушать не станешь. Что? Видно, тебе что-нибудь дали бедняку». Вступили в разговор бояре и стали допрашивать патриарха насчет читанного им проклятия со 108-м псалмом. «Клятву я произносил на романа Бабарыкина». а не на государя», — сказал Никон. Он вышел и возвратился с н о в о с тетрадкой. «Вот что я читал», — сказал он. «Вольно тебе, — сказали бояре, — показать нам и совсем иное». Никон выходил из себя, стучал посохом, перебивал речи бояр и в порыве досады, как уверяют, сказал, «Да если б я и к лицу государя говорил такие слова...» Я и теперь за его обиды стану молить. Приложи зла, Господи, сильном земли!» Сыпались взаимные укоры. Никон роптал, что царь вступается в святительские суды и в церковные порядки, а бояре упрекали Никона за то, что патриарх вступался в государственные дела. Среди жаркого спора с боярами Никон обратился к Паисию и сказал... «Зачем против правила ты надел красную мантию?» Затем отвечал Паисий, что я из настоящего Иерусалима, где пролита п р е ч и с т а я кровь Спасителя, а не из твоего лжеименного Иерусалима, который есть не старый, не новый, а третий Антихристов. Никон опять вступил в спор с боярами. «Какой это там у вас собор затевается?» — сказал он. «Собор собирается по царскому велению для твоего неистовства. А тебе до него нет дела. Ты уже более не патриарх», — сказали бояре. «Я вам не патриарх», — сказал Никон. «Но патриаршего сана не оставлял». Спор становился горячее. Никон закричал. Вы на меня пришли, как жиды на Христа. От него потребовали его подначальных для допроса по делу о проклятии со 108-м псалмом. Я не пошлю никого из своих людей, — сказал Никон. Берите сами, кого вам надобно. Около монастыря поставили стражу, чтобы никто не убежал. Начались допросы.